Но папа за столом всегда говорил о каких-то процессах, и у меня все в памяти спуталось. Так вот, вдова этого Фишера вышла потом замуж за какого-то экзотического авантюриста, барона Стериана, не то теперь умершего, не то пропадающего неизвестно где. Какое же отношение она имеет к Федосиеву? Никакого. Но она вообще все о всех знает. — О Федосеве, ей кажется, сообщили в комитете или посольстве. Браун налил себе еще рюмку-коньяку. Бутылка была опорожнена больше, чем наполовину. — Ну, а что же означает «я получил первое предостережение»? — спросила Муся. — Это не ваше дело, — ответил Браун. Глава двадцать шестая позднее после самоубийства брауна когда почти все знавшие его люди говорили что он верно был человек сумасшедший муся в дурные минуты со стыдом и ужасом думала что в тот вечер он действовал по определенному плану как мог бы действовать самый пошлый покоритель сердец напоил меня а потом сыграв на пессимизме заговаривал как знахари заговаривает больного как факир Заговаривает змею. Этим объясняла Муси и то, что, вопреки своему обыкновению, он говорил с ней о предметах серьезных, ей малодоступных и не слишком ее интересовавших. Замыслом покорителя сердец объясняла она и непристойно циничный тон некоторых его замечаний. Однако в минуты лучшие, когда Муся вспоминала о Брауне иначе, ей казалось, что он в самом деле был увлечен, чуть только не влюблен в нее в тот вечер. Перед смертью хотел взять у жизни и это. А говорил со мной, да, как Мольер читал комедии своей кухарке никого другого не было. Хотел хоть перед кем-нибудь все сказать. По-разному объясняла Муся и слова Брауна, о первом предупреждении. Может быть, у него было легкое кровоизлияние в мозг? Не потому ли он упомянул и о готизме? То, о чем говорил в этот вечер Браун, вспоминалось Мусе смутно. Многое в ее памяти и не сохранилось. Она помнила, что он долго говорил о политических делах. Прежде ему это не могло прийти в голову. Говорил, что мир впервые в истории на свое несчастье пришел в состояние приблизительного равновесия сил. Число людей, стремящихся к сохранению установленного порядка, приблизительно равно числу тех, кто заинтересован в его падении. Половина человечества смотрит на то, как живет в свое удовольствие другая половина. Вот как мсье Прюдом, Водил свою жену смотреть, как едят мороженое. Поэтому демократия, основанная на подсчете голосов, впервые стала нелепой формой правления. Все эти бруты от станка и Прометеи из Хедера — полуидиоты. Но полуидиоты хитренькие, и в историческую точку они попали верно. Однако появятся полуидиоты другие. Не уступающие по хитрости этим, и человечество между полуидиотами разных толков будет метаться картинно и отвратительно, как мечутся, прижимаясь друг к другу, прокаженные в скверных фильмах из жизни Востока. История мира есть история зла и преступлений. Из них одна десятая остается нераскрытыми и восемь десятых безнаказанными. Уж сейчас над большой частью культурного мира владычествуют разбойники, которым место на виселице или на каторге. И хоть этого не было в Европе по меньшей мере лет двести, все же люди серьезно верят в прогресс. Самая нелепая из нелепых вер. Непрерывно ускоряется тем в жизни. В пору аэропланов поколение надо бы считать в пять лет. И каждое из поколений поносит, высмеивает, позорит все, к чему стремилось поколение предыдущее. Дети составляют свое духовное добро из того, что считали отбросами отцы. Как духи готовятся из дурно пахнущих веществ и на такие же вещества со временем разлагаются.